В отличие от гомеопатических средств, они не содержат ни ядовитых, ни гормональных веществ. Лаборатория молекулярной медицины в Монреальской детской больнице Сен-Жустин обладала прекрасным оборудованием для анализа воздействия различных веществ на рост раковых клеток и ангиогенез кровеносных сосудов, которые их питают.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 Без более убедительных доказательств эффективности этого подхода не было экономических оснований пускаться в такую авантюру. Однако сама жизнь заставила Белево сделать шаг, на который не осмелилась ни одна лаборатория в мире. Рак без болезни Как-то вечером в четверг Ришару Белево позвонили и сообщили, что его друг заболел раком поджелудочной железы и находится в отчаянном положении. Ленни жил в Нью-Йорке. В больнице Memorial Sloan Kettering Hospital, одном из главных онкологических центров США, Ленни сказали, что он проживет всего несколько месяцев. Рак поджелудочной железы относится к числу самых зловещих типов рака. Надо было знать Ленни. Большой человек с громогласным смехом и приступами безудержного гнева, любитель покера и азартных игр. Ему сдали плохие карты, но он был готов участвовать в игре до конца. Мог ли Белево что-то предложить ему? Ленни был готов пойти на край земли, чтобы принять участие в любом эксперименте. Жена Ленни в телефонном разговоре едва подбирала слова. Она бормотала что-то бессвязное о том, что они вместе уже 32 года и что никогда не разлучались. Она не могла предположить, что это закончится вот так внезапно и умоляла дать им еще немного времени. Белево получил по факсу медицинскую карту Ленни и на следующее утро принялся искать самые последние клинические испытания в международных базах данных. Но о раке поджелудочной железы материала было не так много, и нигде речь не шла о пациентах, находящихся на поздней стадии. С тяжелым сердцем в тот же вечер Ришар перезвонил жене Ленни, чтобы объявить о своей неудаче. Она заплакала, но потом сказала, что слышала о его интересе к антираковому питанию. Она собиралась заботиться о муже от и до каждый день до конца. «Нам с Ленни нечего терять», «Мы будем делать все, что вы скажете». И действительно терять было нечего. Если его идеи верны, теперь самое время дать шанс тому, кто в этом действительно нуждается, извлечь из них пользу. Все выходные Ришар потратил на просмотр медицинской базы данных. Медлайн. На рабочем столе своего компьютера он завел папку куда складывал статьи из разных источников о продуктах, успешно боровшихся с раком. Вооружившись калькулятором, он вычислил порционную концентрацию фитохимикатов, получаемых при приготовлении пищи, оценил их ассимиляцию кишечником и их бионакопление в тканях. Через два дня интенсивной работы ему удалось составить список антираковых продуктов, на основе которого позже он написал книгу. В нем лидировали различные виды капусты. Особо выделялось брокколи. Чеснок, соя, куркума, малина, черника, темный шоколад и, разумеется, зеленый чай. В воскресенье вечером Белево перезвонил жене Ленни, продиктовал ей список и сказал. «Рак похож на диабет. Он требует внимания каждый день. У вас есть несколько месяцев». В течение этого периода продукты из списка нужно есть во время каждого приема пищи без исключений. Он будет есть их лишь изредка, это не ваш случай. Ты не должна отступать от этого списка. Он пояснил также, что все жиры, кроме оливкового и канолового масла, а также масла льняного семени, находятся под строжайшим запретом, иначе может возникнуть воспаление, вызываемое жирными кислотами омега-6. Еще он посоветовал некоторые японские рецепты, которые знал и любил. Жена Ленни пообещала готовить по ним каждый день. Это была единственная надежда, за которую она могла уцепиться. Поначалу она звонила часто. Она скрупулезно выполняла все рекомендации, как и обещала, но ей было страшно. «Я не хочу потерять его, я не смогу без него». Через две недели ее голос изменился. «Впервые за четыре месяца он встал», — объявила она. «Сегодня он поел с аппетитом», — прозвучало спустя еще день. «Он чувствует себя лучше? Он стал ходить? Он вышел на улицу?» Белево не мог поверить своим ушам, ведь это был рак поджелудочной железы. Рак, который ударяет, как молния, один из самых агрессивных. Но без сомнения, в изможденном теле Ленни кое-что все-таки стало меняться. Ленни прожил четыре с половиной года. В течение долгого времени его опухоль была стабильна и даже уменьшилась почти на четверть. Ленни смог вернуться к своим обычным занятиям и поездкам, Его онколог сказал, что ничего подобного он никогда не видел. Какое-то время казалось, будто не носит в себе рак, но не болеет, хотя в конечном счете его тело сдалось. Когда Белево рассказывает эту историю, он временами краснеет от смущения. Это был первый раз, когда я дал подобные рекомендации. Конечно, это единичный случай, пока невозможно сделать какие-то выводы, но все равно... А вдруг это важно? Я могу понять его. Для исследователя, посвятившего свою жизнь биохимии, признать пользу некоторых продуктов, убедиться в том, что с помощью диеты можно продлить себе жизнь не так-то легко. Но в сущности, что мешает нам правильнее питаться во время химиотерапии или после нее? У такого рациона нет никаких недостатков. После истории с Ленни Ришард Белево продолжал просыпаться по ночам. «Что мне делать с этим?» – спрашивал он себя. «Имею ли я право отмахиваться от такого важного вклада в лечение рака? Допустимо ли не исследовать этот подход систематически, научными методами?» В конце концов, настал момент, когда он решил нацелить свою лабораторию на крупнейшую в истории медицины программу изучения биохимического воздействия антираковых продуктов питания. Результаты его исследований решительно изменили представление о самых лучших методах профилактики рака. Семя и почва Доктор Ти Колин Кэмпбелл, профессор Корнуэльского университета, является автором фундаментального исследования зависимости между раком и пищевыми привычками. Он провел детство на ферме, и, пожалуй, это пошло на пользу его научной деятельности, поскольку он смог описать взаимосвязь между диетой и развитием опухоли исключительно наглядно. Он сравнивает три стадии роста опухоли – возникновение, активизация и прогрессирование – с ростом сорняков. Возникновение – это фаза, когда семя обосновывается в почве. Активизация – это фаза, когда семя становится растением. Прогрессирование – это фаза, когда растение становится сорняком, который распространяется повсюду и не поддается контролю, захватывая весь сад, клумбы, дорожки. А растения, которые не захватывают все вокруг – это несорняки тоже, судя по всему, верны и для опухолей. Родинки, например, являются опухолями. Они могут появляться, расти или исчезать, но при этом ведут себя цивилизованно. Они не вторгаются в прилегающие ткани более чем на несколько миллиметров и никогда не распространяются на другие органы и зоны тела. Это не сорняки. Они, как и цветы, даже могут обладать эстетической ценностью. Возникновение, присутствие в организме потенциально опасного семени – В значительной степени зависит от наших генов и содержания токсинов в окружающей среде, радиация, канцерогенные химикаты и так далее. Но рост семени, активизация, зависит от условий его существования, благоприятной почвы, наличия или отсутствия питательных веществ, солнца. В книге, посвященной роли пищевых факторов в возникновении рака, Кэмпбелл делает вывод. Активизация обратима и зависит от того, созданы ли для рака на ранней стадии нужные условия роста. И здесь важны факторы питания. Одни продукты, вызывающие активизацию и называемые промоторами, подпитывают рост рака, другие, называемые антипромоторами, замедляют рост рака. Рак развивается, когда промоторов больше, чем антипромоторов. Рост рака замедляется или останавливается, когда преобладают антипромоторы. Это двухтактный процесс. Огромное значение этой обратимости трудно переоценить. Даже если рацион создает условия для максимальной активизации, как это имеет место при обычном питании, считается, что только одной злокачественной клетки из десяти тысяч удается перерасти в злокачественную опухоль, способную вторгаться в ткани. Таким образом, воздействуя на почву, в которой есть семена рака, можно значительно уменьшить вероятность их развития. Это, по всей видимости, и происходит с жителями Азии, в телах которых также много микроопухолей, как и у западных людей, но эти микроопухоли не становятся агрессивными и злокачественными. Как и в случае с органическим земледелием, мы можем научиться сдерживать рост сорняков, воздействуя на них через почву ограничивая то, что подпитывает их, промоторы, и, напротив, в изобилии поставляя вещества, мешающие им расти, антипромоторы. Именно это много лет назад понял известный английский хирург Стивен Пейджет. В журнале Lancet он опубликовал в 1889 году статью, в которой изложил свою гипотезу, которая и 120 лет спустя заслуживает доверия. Название этой гипотезы достойно изопа – гипотеза семени и почвы. Столетия спустя исследователи из Института изучения рака при Калифорнийском университете в Сан-Франциско подтвердили правильность выводов Пейджета даже для крайне агрессивных раковых клеток. Если среда, окружающая опухоль, будет лишена вызывающих воспаление факторов, провоцирующих ее рост, то опухоль не будет распространяться. А факторы, удобряющие рак, попадают в наш организм с пищей. Главными удобрениями являются рафинированные сахара, вызывающие синтез предшественников факторов воспаления инсулина и ИФР, недостаток омега-3 жирных кислот и соответствующий избыток омега-6 жирных кислот, способных превращаться в вещества, вызывающие воспаление Гормоны роста присутствуют в мясе и неорганических молочных продуктах, также стимулирующие синтез ИФР. И наоборот, еда может снабжать нас антипромоторами, такими как фитохимические компоненты некоторых овощей и фруктов, обладающие противовоспалительным действием. Когда Ришар Белево говорит о традиционном для Запада питании в свете этих последних открытий, он сокрушается. Если бы я задумал, учитывая все, что изучил за все годы исследований, разработать сегодня диету, которая бы максимально способствовала развитию рака, то это, безусловно, было бы нынешнее западное питание. Продукты питания, действующие как лекарство. Если одни продукты в нашем рационе могут действовать как удобрение для опухолей, то другие, напротив, содержат драгоценные антираковые вещества. Как показывают недавние открытия, это далеко не только витамины, минералы и антиоксиданты. Сталкиваясь с агрессией внешней среды, овощи не могут ни сражаться, ни бежать. Чтобы выжить, они должны быть вооружены мощными молекулами, способными поставить заслон насекомым и бактериям в плохой погоде. Эти молекулы представляют собой фитохимические соединения с выраженными антибактериальными, противогрибковыми и инсектицидными свойствами. Они действуют на биологические механизмы потенциальных агрессоров и обладают антиоксидантными свойствами, которые защищают клетки растений от сырости и солнечных лучей, предотвращая формирование клеточной ржавчины, когда хрупкий механизм клетки подвергается губительному воздействию кислорода.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 Все наслышаны о благотворном действии средиземноморской диеты. Эпидемиологические наблюдения показывают, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, в среднем меньше подвержены дегенеративным болезням, заболеваниям сердца и раку. Хотя в их питании присутствует немало жиров. Долгое время полезность этой диеты связывали с сочетанием грубой клетчатки, рыбы, фруктов и овощей, обладающих антиоксидантными свойствами и богатых противораковыми фитосоединениями. Недавно ученые установили, что определяющим фактором в этиологии некоторых видов опухолей является не только количество, но также тип употребляемых жиров. Пора обратить внимание на центральную составляющую средиземноморской кухни – оливки и оливковое масло. Результаты проведенных исследований под руководством доктора Роберта Оуэна в онкоцентре в Гейдельберге показали, что оливки содержат большое количество антиоксидантов, таких как актиозиды, гидрокситерозол, тирозол и фенилпропионовые кислоты. Было обнаружено, что эти вещества напрямую препятствуют развитию рака на начальных стадиях. Оливковое масло, особенно если оно прямого, холодного отжима, содержит также секоиридоиды и лигнаны, хорошо известные антиоксиданты, действия которых связывают с замедлением развития рака. Поскольку эти химические вещества жирорастворимы, они поглощаются жировой тканью и оказывают защитное действие против рака груди, толстого кишечника, матки. В Каталанском онкологическом институте другая группа ученых изучала действие содержащихся в оливках химических агентов на определенные гены. Испанские исследователи показали, что полифенолы и олеиновая кислота ингибируют экспрессию HER2 гена, который задействован примерно в 20% случаев рака груди. Ученые подчеркнули, однако, что, чтобы получить этот результат, мы должны употреблять оливковое масло в количествах труднодостижимых при нормальном питании. Так что я не советую использовать оливковое масло вместо герцептина, лекарство очень эффективно подавляющего экспрессию HER2-ген. С другой стороны, я рекомендую ежедневно употреблять оливковое масло, так как его постоянное применение на протяжении многих месяцев и лет будет оказывать каждодневное небольшое воздействие на работу этого гена. В сочетании с другими продуктами средиземноморской диеты оливковое масло может внести свой вклад в замедление роста опухоли. Женщинам, принимающим герцептин, также полезно употреблять оливковое масло, способствуя таким образом успеху лечения.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 Сильное противовоспалительное средство. Другое замечательное средство, часто используемое в приготовлении различных блюд, как и соя, пришло к нам из Азии. На этот раз речь идет о специи с удивительными свойствами – куркуме. Индийцы потребляют в среднем от полутора до двух грамм куркумы в день, от одной четвертой до половины чайной ложки. Из корня куркумы производят желтый порошок, который является основным компонентом карри. Куркуму, благодаря ее противовоспалительным свойствам, широко применяют в аювердической медицине. Ни один другой ингредиент не обладает столь сильным противовоспалительным эффектом. Главная молекула, ответственная за этот эффект, называется куркумин. В лабораторных условиях доказано, что куркумин предотвращает рост многих видов рака. Например, рака печени, желудка, толстой кишки, молочной железы, яичников, а также лейкемии. Кроме того, он блокирует рост кровеносных сосудов и заставляет раковые клетки умирать, провоцируя апоптоз самоубийство клеток. У мышей куркумин предотвращает развитие нескольких типов опухолей, вызываемых химическими канцерогенами. Неудивительно, что индийцы заболевают раком легких в 8 раз, раком толстой кишки в 9 раз, раком молочной железы в 5 раз, раком почек в 10 раз, а раком простаты в 50 раз реже, чем европейцы. Это верно, даже учитывая то обстоятельство, что жители Индии подвержены воздействию многочисленных канцерогенов, содержащихся в окружающей среде в гораздо большем масштабе, чем на Западе. В Хьюстонском онкологическом центре М.Д. Андерсона доктора медицинских наук профессора Бхарата Агарвала считают блестящим новатором. Он входит в число самых цитируемых исследователей рака. Профессор руководит лабораторией, занимающейся экспериментальными методами лечения рака. Как и доктору Белево в Монреале, поглощенность фармакологии и биохимии не мешает ему следить за всем, что может помочь в борьбе с раком. Во времена его юности в Пенджабе аювердические лекарства растительного происхождения были единственными медикаментами, которые мы имели. Ученый не забыл, насколько они были эффективны. После окончания докторантуры в Калифорнийском университете в Беркли он стал одним из первых ученых, нанятых известной генной инженерной фирмой Genentech, чтобы найти новые способы молекулярного лечения рака. В 80-х, работая в Genentech, он открыл роль факторов воспаления в развитии опухолей через активацию печально известного фактора NF-κB. Позднее он писал, что ограничение вредного воздействия NF-κB при раке является вопросом жизни и смерти. С тех пор он не прекращал размышлять, какие меры еще можно принять для подавления канцерогенеза. Куркума упоминается в медицинских текстах Индии, Китая, Тибета и Ближнего Востока на протяжении двух тысяч лет. Доктор Агарвал помнил, что этот желтый порошок был постоянным компонентом блюд, которые в Индии готовила его мать. Будучи исследователем, он взялся за изучение этого порошка с тем же любопытством и той же научной заинтересованностью с которыми он встречал любое новое вещество, произведенное фармацевтами. Сначала Агарвал показал, что куркумин активно подавляет рост раковых клеток в культурах. Затем, в 2005 году, что это средство эффективно и в борьбе с раком молочной железы мышей, в стадии, когда опухоль уже не реагирует на химиотерапию, проводимую стоксолом. Таксол является одним из немногих препаратов, который все еще считается эффективным против метастатического рака груди, но помогает он менее чем в половине случаев, и у него есть противопоказания. У мышей, получавших пищевые дозы куркумина, значительно уменьшилось метастазирование. Микроопухоли все еще обнаруживались в легких, но в большинстве случаев они не росли и не представляли особой опасности. Для основной массы исследователей онкологического центра МД Андерсона, а этот центр славится своей консервативностью, странные опыты профессора Агарвала, основанные на традиционных народных средствах, были мало интересны. Когда Агарвал, возбужденный своими находками, попытался показать им свои результаты, он был быстро разочарован. Как только он упоминал, что его исследования касаются традиционной индийской аюрведической медицины, они явно теряли интерес. При первых трех попытках поделиться своими результатами от него просто отмахивались, так что он даже не успевал представить им свои данные о глубоком действии куркумы на биологию раковых клеток. Затем он изменил тактику. Придя в кабинет главы отделения клинических исследований центра, он заявил, «Я изучил новое фармакологическое вещество, имеющее свойства, с которыми я раньше не сталкивался». Коллега его слушал. Затем он показал ему ряд лабораторных тестов, касающихся этого нового компонента и демонстрирующих его широкое противораковое действие. Его собеседник оживился. «Мы должны начать его клинические испытания прямо сейчас, Бхарат!» Однако, узнав, что это лекарство, индийское традиционное лечебное средство, Он быстро потерял к нему интерес. До тех пор, пока события не приняли неожиданный оборот. Спустя несколько месяцев доктор медицинских наук Джон Мендельсон, президент центра и один из самых влиятельных онкологов в США, вместе с Огарвалом поехал на конференцию и остался послушать выступление своего коллеги. Сразу же после доклада он подошел к Огарвалу для разговора. «Я и понятия не имел, что ваши результаты столь основательны», — сказал он. Вернувшись в Хьюстон, Мендельсон решил провести несколько клинических испытаний с куркумином. Первое испытание касалось одного из наиболее распространенных раков крови — множественной миеломы. Второе было ориентировано на рак поджелудочной железы — один из видов рака, плохо поддающихся лечению. Третье испытание — было направлено на изучение возможности предотвращения потенциального рака легких в группе испытуемых высокого риска. В протокол четвертого испытания была включена задача сделать рак толстого кишечника более чувствительным к радиотерапии. Он уже провел ряд испытаний на животных, мотивирующих обоснованность клинических испытаний для гинекологических видов рака – рака груди, рака мочевого пузыря и комбинации куркумина с химиотерапией при раке поджелудочной железы. Исследования на людях продолжаются, и результаты еще неизвестны. В 2008 году, через несколько лет после первой публикации Агарвала, научный журнал Journal of the National Cancer Institute опубликовал редакционную статью Компонент карри борется с раком в клинических условиях. В ней было подробно рассказано о роли куркумы и сообщалось, что начато проведение более 20 клинических испытаний. Куркума служит великолепной иллюстрацией того, насколько полезнее следовать древним кулинарным традициям, чем использовать отдельные ингредиенты. Например, когда исследователи в Тайване попытались лечить злокачественные опухоли куркумой, расфасованной в капсулы, они обнаружили, что она очень плохо всасывается в пищеварительной системе. Фактически, если ее не смешать с перцем или имбирем, как это всегда делается в каре, куркума не преодолевает пищеварительный барьер. Перец увеличивает всасывание куркумы в 20 раз. Индийская мудрость оставила далеко позади современную науку, в отношении понимания естественного сродства между продуктами. Когда я изучал информацию относительно моего рака, я был удивлен, узнав, что даже агрессивные опухоли головного мозга, такие как глиобластома, были более чувствительны к химиотерапии, если параллельно с ней пациенты употребляли и куркумин. По данным группы профессора Агарвала, Необычный эффект куркумы в значительной степени связан с ее способностью противостоять черному рыцарю рака – NFKB, который укрывает раковые клетки от действия защитных сил организма. Вся фармацевтическая промышленность ищет новые нетоксичные молекулы, эффективные в борьбе с этим разрушительным механизмом развития рака. Сегодня известно, что куркумин является антагонистом NFKB – А более чем двухтысячелетнее ежедневное использование куркумы в индийской кухне доказало его безвредность. Куркуму можно также употреблять с соевыми продуктами, которые прекрасно заменяют животные белки и обеспечивают организм геностеином, нейтрализующим ядовитые вещества и останавливающим ангиогенез. Добавьте сюда чашку зеленого чая и вы получите сильнодействующий коктейль, который без побочных эффектов держит под контролем три основных механизма развития рака. Грибы, стимулирующие иммунную систему. В Японии грибы шиитаке, маитаки, каваратаки и энокитаки входят в основной рацион питания. Теперь их включают и в рацион больных, проходящих курс химиотерапии. Эти грибы содержат вещество лентинин, который наряду с другими полисахаридами стимулирует иммунную систему. Японские крестьяне, часто употребляющие эти грибы, заболевают раком желудка в два раза реже, чем те, кто не делает этого. Как показывают проведенные в японских университетах исследования, количество и активность иммунных клеток многократно возрастает у пациентов, принимающих грибные экстракты. Иммунная активность клеток при этом увеличивается даже внутри самой опухоли. Ученые из университета Кюсю показали, что когда традиционные для Японии грибы употребляются во время или после химиотерапии, больные раком толстой кишки живут дольше. Скорее всего, это происходит из-за того, что активизация иммунной системы замедляет рост опухоли. В лаборатории Ришара-Белево изучались свойства различных грибов с точки зрения их способности противостоять раку молочной железы. Как выяснилось, не только азиатские грибы обладают противораковыми свойствами. Некоторые другие, например, устричный гриб, он же вешенка обыкновенная, могут остановить рост рака в клеточных культурах почти полностью. Ягоды. Ежевика, малина, клубника, черника. С середины 90-х Ришар Белево по заказу фармацевтических фирм тестирует в своей лаборатории различные антиангиогенные средства. В пробирку помещают клетки кровеносных сосудов, которые стимулируются химическими ускорителями роста, подобными тем, что выделяются раковыми опухолями. В растущие клетки вводится микродоза тестируемого вещества, чтобы измерить его способность предотвращать создание развитой системы кровеносных сосудов. Прежде чем будет заметен хоть какой-то эффект, проходит несколько дней. Белево помнит, как по утрам он торопился в свою лабораторию, желая как можно скорее узнать, прошло ли испытание то или иное вещество. Каждый раз, при виде обнадеживающего результата, он чувствует прилив адреналина и, звоня в фармацевтическую фирму, торжествующе заявляет «Мы попали в цель». Фирма, вдохновленная перспективными результатами, вкладывает еще больше средств в работу, что позволяет осуществлять крупномасштабную исследовательскую программу. Однако в этой бочке меда всегда найдется ложка дегтя. Увы, 95% перспективных синтетических веществ при испытаниях на животных, а потом и на людях, отвергалось. Даже если эти вещества эффективны против раковых клеток в пробирке, они обычно оказывались слишком токсичными, чтобы применять их на людях. Сегодня атмосфера в лаборатории молекулярной медицины изменилась. Недавно вместо того, чтобы тестировать новое вещество, доктор Белево решил заняться исследованием антиангиогенного потенциала малинового экстракта. В малине, землянике, а также в грецких и лесных орехах в больших количествах содержится эллаговая кислота, которая относится к низкомолекулярным фенольным соединениям. Эта кислота, как показали опыты, существенно замедляла рост опухоли у мышей, подвергшихся воздействию агрессивных канцерогенов. Тестируя содержащуюся в малине эллаговую кислоту с той же тщательностью, что и любое другое вещество, Белево обнаружил, что, по всей видимости, ее эффективность вполне сопоставима с признанными препаратами, замедляющими рост кровеносных сосудов в лабораторных условиях. Действительно, было показано, что элаговая кислота противостоит двум наиболее известным факторам стимуляции роста кровеносных сосудов. — эндотелиальному фактору роста и ТФР. Белево понимал значение сделанного им открытия. Будь это проверяемое по просьбе фармацевтов вещество, его факт сработал бы весь день, и гранты потекли бы рекой. Тем более, что в этом случае не было никакого риска, что спустя какое-то время многообещающее вещество окажется ядовитым для человека. В конце концов, люди ели малину с доисторических времен. Но кому он должен позвонить? О патенте на малину не было и речи. Таким образом, на другом конце линии не оказалось никого, кто разделил бы с ним торжественность момента и... Никакого финансирования, которое можно было бы получить. Белево утверждает, что малина и клубника, а также грецкие лесные орехи, орехи пекан, могут дать нам даже нечто большее. По сравнению с классическими антиангиогенными препаратами, спектр их действия гораздо более широк. Элаговая кислота проводит детоксикацию клеток. Она блокирует преобразование канцерогенов окружающей среды в токсичные вещества и стимулирует выведение токсинов. Токсины, о которых мы здесь говорим, опасны, поскольку взаимодействуют с ДНК и вызывают генетические мутации. Следовательно, эллаговая кислота является своего рода супермолекулой, которая действует на нескольких фронтах и не имеет побочных эффектов. Еще одним натуральным антираковым продуктом является вишня, в составе которой есть глюкаровая кислота, вещество, способное очистить организм, способствуя удалению ксеноэстрогенов. Синие ягоды – черника, голубика, ежевика – содержат антоцианидины и проантоцианидины, молекулы которых способны принудить клетки опухоли совершить самоубийство апоптоз. В лабораторных условиях эти вещества активно действовали на несколько клеточных линий и были в частности эффективны в отношении клеток рака кишечника. Другими продуктами, богатыми проантоцианидинами, являются клюква, корица и темный шоколад. Недавно проведенные исследования на животных подтвердили результаты этих лабораторных опытов. Исследователи университета Огайо показали, что у крыс, получавших в корме малину, выявлено ее ингибирующее действие на рак пищевода, ротовой полости и толстого кишечника. Группа ученых, руководимая профессором Гарри Стоунером, получила аналогичные результаты, используя порошок из ягод малины с высоким содержанием антоцианидинов. В обоих случаях в группе мышей, получавшей ягоды, Количество случаев рака было вдвое меньше, чем в контрольной группе. Действие этой чудесной ягоды уже проверено на небольшой группе пациентов, генетически предрасположенных к особого рода полипам, которые увеличивают риск заболеть раком груди. В группе пациентов, принимавших экстракт ягод черной малины, случаев появления этих опасных полипов оказалось на 59% меньше, чем в группе пациентов, получавших плацебо. Сливы, персики и нектарины. Настало время для косточковых фруктов. Недавно у ягод появились конкуренты – сливы, персики, нектарины, антираковые свойства которых были ранее неизвестны. По данным техасских ученых, исследовавших более ста видов фруктов, косточковые фрукты, персики, нектарины и особенно сливы – также богаты противораковыми элементами, как и ягоды. В наше время экономического спада очень приятно узнать, что в простой сливе содержится столько же антиоксидантов, сколько в дорогих ягодах, а стоит она намного дешевле. При лабораторном изучении косточковые фрукты показали свою эффективность в борьбе против рака груди и холестерина. Специи и травы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 показали, до какой степени определенные комбинации продуктов питания могут сообща защищать тело от канцерогенных веществ. Постоянное воздействие на самок мышей диметилбензотраценом ДМБА, вызывало рак груди абсолютно у всех особей. Но это происходило только в случае, если мышам не давали определенные вещества, обычно содержащиеся в здоровой пище.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 Можно ли их замораживать? Не превращаются ли в дым драгоценные антираковые компоненты пищевых продуктов в процессе их приготовления? Исследователи из Кингстонского университета в Великобритании очень хорошо изучили этот вопрос. Их вывод совершенно ясен. Большая часть способов приготовления пищи сохраняет полезные свойства входящих в нее продуктов. По крайней мере, их антиоксидантные свойства. Что касается томатов, то их необходимо приготовить в оливковом масле, чтобы высвободить ценные антираковые вещества, такие как ликопен. Заварка в виде чая, отвар или настой – наиболее эффективные способы приготовления трав без потери их полезных свойств, хотя приготовление с помощью гриля или соте не сильно уменьшает питательные свойства продуктов. Большая их часть остается. А вот кипячение брокколи или других крестоцветных овощей разрушает их ценные компоненты. При хранении пищи ее полезные свойства лучше всего сохраняются при замораживании, при температуре минус двадцать градусов. Исключение составляют омега-3 жирные кислоты в морепродуктах. Гриль, сате, заморозка рыбы и других морепродуктов разрушают около 30% омега-3 жирных кислот. Наиболее приемлемый способ приготовления рыбы – пароварка или медленное запекание в духовке при низкой температуре. И всегда лучше употреблять свежие морепродукты, а не мороженые. Растительный коктейль, борющийся с раком. Если гипотеза Белево верна, Совместное действие антираковых продуктов, употребляемых ежедневно, должно значительно замедлить развитие болезни. Таким образом, имеет смысл объединить все эти компоненты в овощном коктейле. В своей лаборатории Решар Белево проверил действенность этого коктейля на серьезно больных мышах. Голые мыши беззащитны перед инфекцией, и их организм не отторгает прививку раковых клеток. Когда клетки рака легких вводятся под кожу таких животных, у них появляются огромные опухоли, достигающие 5% веса, что соответствует опухоли весом 3-4 кг у человека. Коллеги Белевов вспоминают, что во время приготовления коктейля для мышей в лаборатории витал аппетитный аромат – приятно контрастировавший с обычными лабораторными запахами. Что же входило в его состав? Брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, черный перец, клюква, черника, грейпфрут и немного зеленого чая. Пропорции были вычислены из расчета, ориентированного на человека, исходя из примерной дневной нормы. 100 грамм капусты, 50 грамм черники, 2 грамма чая сухого и так далее. Итак, группе мышей ввели канцерогенное вещество. Группа была поделена на две части. Одну из них исследователи ежедневно кормили свежеприготовленным коктейлем. Оставшиеся питались как обычно. Через неделю у мышей, не получавших коктейль, под кожей появились опухоли неправильной формы. А их подкармливаемые сородичи, похоже, были в приличной форме. Они активно двигались, были любопытными, у них был лучший аппетит. Но самое главное, на появление опухоли уходило гораздо больше времени, и развивалась она гораздо медленнее. Вы помните Ленни, которому удалось прожить несколько лет с исключительно агрессивной формой рака? Опыты Еще один аргумент в пользу антираковой диеты. Мы не можем сказать наверняка, но бесспорно, что такое питание не вредит здоровью, а скорее поддерживает его. Ежедневно, для каждого приема пищи, мы можем выбирать продукты, которые защитят наши тела от вторжения рака. Они обезвреживают канцерогенные вещества – поддерживают нашу иммунную систему, блокируют развитие новых кровеносных сосудов, необходимых для роста опухоли, не дают опухоли поддерживать воспаление, которое служит для нее питательной средой, блокируют механизмы, позволяющие опухоли вторгаться в соседние ткани, способствуют самоуничтожению раковых клеток. Продукты всегда побеждают токсины. То, что антираковые продукты, способны осуществлять детоксикацию организма, устраняя множество канцерогенных веществ, особенно важно. Из этого следует, например, что даже если определенные фрукты и овощи загрязнены пестицидами, позитивное воздействие антираковых молекул побеждает негативное воздействие канцерогенных веществ. Как говорит Ти Колин Кэмпбелл, когда дело касается рака, продукты всегда побеждают загрязняющие вещества. Как насчет вина? В двух опубликованных друг за другом в начале 2009 года работах, результатах обширных исследований, проведенных в Оксфордском университете и докладе Французского национального института рака, содержится одно и то же заключение. Алкоголь является канцерогеном, даже если это стакан красного вина. Через несколько дней после публикации этих работ появились результаты другого обширного исследования, заключавшегося в наблюдении за 100 тысячами человек в течение 25 лет. Исследователи сделали вывод, что хотя алкоголь в целом действительно является по отношению ко многим формам рака фактором риска, Умеренное употребление красного вина на самом деле защищает против некоторых из его видов. Не случайно вековая народная мудрость и ряд исследовательских работ связывают умеренное употребление красного вина с хорошим здоровьем. Вместе с моими коллегами, профессором Ришаром Белево и доктором Мишелем делом жерилем мы решили дать свою оценку этим противоречивым данным. Хотя существующие исследования и указывают, что алкоголь в значительной степени увеличивает риск развития рака, мы не имеем достаточно данных, чтобы сказать, справедливо ли это в отношении красного вина, употребляемого умеренно во время еды. С другой стороны, Польза такого употребления для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний хорошо известна, и, по нашему мнению, подобный эффект, возможно, существует и применительно к раку. Я хотел бы объяснить нынешнюю сумятицу мнений о пользе и вреде алкоголя и причину сделанных нами рекомендаций, ссылаясь на имеющиеся в научной литературе данные. Для начала следует сказать, что избыточное употребление алкоголя несомненно очень вредно для здоровья. Это особенно верно по отношению к самому опасному способу употребления алкоголя запойному питью, и все работы тут сходятся. Более того, я совершенно не рассматриваю употребление красного вина в качестве существенной части эффективной противораковой диеты и не хочу поощрять тех, кто не употребляет алкоголь к тому, чтобы они приобрели привычку пить вино. Очевидно, однако, что пищевой рацион, в контексте которого происходит потребление алкоголя, может существенно влиять на реакцию нашего организма. Например, показано, что дефицит омега-3 жирных кислот и избыток омега-6 жирных кислот ситуация, характерная для пищевого рациона американцев и британцев, в 5-10 раз увеличивает количество канцерогенных свободных радикалов, выделяемых при употреблении алкоголя. Также в нескольких работах показано, что только для тех женщин, чья диета бедна зелеными овощами, меньше 400 микрограмм фалатов в день, увеличивается риск заболеть раком груди при употреблении алкоголя. Этого не происходит, если еда женщин богата фалатами описанное защитное действие красного вина усиливается при его употреблении в определенном контексте, во время еды и особенно в качестве части средиземноморской диеты. Эта диета включает ряд овощей, богатых полифенолами, флавоноидами, бета-каротинами, фалатами, наряду с другими полезными для здоровья фитохимическими компонентами, и обеспечивает приемлемое соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. В Британии значительная часть жителей едят недостаточное для сохранения здоровья количество овощей, потребляют в 15-30 раз больше омега-6 жирных кислот, чем омега-3 жирных кислот, физически малоактивны, имеют избыточный вес. Цитировавшаяся выше работа Оксфордского университета проводилась именно на таких людях. Иными словами, на женщинах, чей образ жизни приводит к высокому риску развития у них рака, проведенные в иных условиях работы, скорее всего, дадут совершенно иные результаты, что подтверждает опубликованное в 2008 году большое американское исследование. Аналитическое обследование 84 170 калифорнийских мужчин выявило значительно меньше заболеваний раком легких среди тех из них, кто регулярно употребляет красное вино по сравнению с теми, кто предпочитает пиво или крепкие напитки. Это защитное действие даже более заметно у курильщиков, факт, ясно показывающий необходимость проведения дальнейших исследований, направленных на поиск путей блокирования вредного действия табака. В Калифорнии потребление вина коррелирует с более здоровым образом жизни. Меньше сигарет, меньше мяса, меньше жиров и больше фруктов и овощей. Хотя ни одно из этих исследований нельзя оставить без внимания, тем не менее можно легко подвести итог на сегодняшний день, просто посмотрев на цифры. Степень предотвращения потенциального рака путем изменения образа жизни составляет 48%, а увеличение риска, замеченное оксфордскими исследователями, Одиннадцать процентов.